Роковые деньги. Глава 1. Я давно взял за правило никогда не грубить понапрасну. Однако, посмотрев в одностороннюю стеклянную панель и хорошенько разглядев ее, я почувствовал себя не просто обиженным, но до глубины души оскорбленным за весь противоположный пол. Я понимаю, навечно сохранить молодость и красоту Не может ни одна женщина, но ну, нельзя же ходить в пальто с оторванной пуговицей, забыть умыться и выставить на показ нечёсаные седые космы. Стоявшая на крыльце особо, была виновна сразу по всем трем пунктам. Вот почему, когда она снова надавила на кнопку звонка я распахнул дверь и сказал: "Спасибо, но нам ничего не надо". Попытайте счастье где-нибудь по соседству", грубовато согласен». "Может, в свое время и попытала бы, малый», — заявила она лет тридцать назад я была девушкой, что надо. Не могу сказать, чтобы меня это очень вдохновило. Впрочем, я утешил себя тем, что годы всегда берут свое. Мне не Раволф нужен, пробурчала она. Мне что, сквозь тебя пройти? Это не так просто, ответил я. Во-первых, я сильнее вас. Во-вторых, мистер Вуф принимает исключительно по предварительной договоренности. В-третьих, Он освободится только к одиннадцати, то есть более чем через час. Хорошо, тогда я войду и дождусь его. Я и так уже до костей промерзла. А тебя что, гвоздями к полу приколотили? И вдруг меня осенило. Вулф уверен или утверждает, что верит, будто всякий раз, когда я уговариваю его принять женщину в качестве возможной клиентки, ему достаточно одного беглого взгляда, чтобы понять, чего от нее ожидать. Так вот, с помощью этой особы Небрас и навсегда доказал, что он ошибается. Как вас зовут, спросил я? Моя фамилия Энис. Хетти Энис. Что вы хотите от мистера Вулфа? Это я сама скажу ему. Если, конечно, ездить не отмерзнет. Придется вам сначала сказать мне, миссис Энис. Меня зовут мисс Энис. Хорошо. Меня зовут Арчи Гудвин. Знаю. Если глядя на меня, думаешь, что я не смогу заплатить Мира Волфу, то ошибаешься. Скоро я получу крупное вознаграждение и поделюсь с ним. Если же я пойду к копам, то делиться уже будут они. Я этим чертовым легавым не на грош не верю. За что вы получите вознаграждение? За то, что у меня здесь. Она горделиво пошлепала по своей черной кожаной сумочке рукой в шерстяной перчатке. Что у вас там? «Это я скажу только Нера Вулфу. Слушай, малый, я тебе низкий из Ну-ка, впусти даму. Это меня не устраивало. Когда она позвонила в дверь, я уже находился в прихожей, полностью одет в шляпе, пальто и перчатках, готовый идти пешком в банк, чтобы депонировать полученный Вулфом чек на 7417 долларов и 65 центов. Не мог же я уйти, оставив ее одну в кабинете? Конечно, остальные обитатели старого особняка из бурового песчаника на Западной 35-й улице, в котором все принадлежало Нира Вулфу, кроме мебели и прочих вещей в моей спальне, находились дома, но каждый был занят своими делами. Фриц Бреннер шеф-повар дома провититель колдовал на кухне над супом с каштанов, Вулф был в оранжерее на ежедневном утреннем свидании с орхидеями, но ну Теодор Хорстман, разумеется, составлял ему компанию. Больше я не грубил. Я предложил на выбор несколько мест неподалеку от нашего дома, где она могла бы пересидеть этот час и согреться: ресторанчик у Сэма на углу 10-й авеню, аптеку на углу 9-й авеню или ателье у Тони, где ей хотя бы пуговицу пришьют. За мой счет, разумеется. Упираться она не стала. Я посоветовал ей вернуться в четверть 12-го, добавив, что попробую уломать Вульфа принять ее. И она уже собралась была идти, но в последний миг обернулась И раскрыв черную кожаную сумочку, достала из нее перевязанный тесемкой сверток в коричневой бумаге. «Малый, я пока оставлю его у тебя", заявила она. "Не то какой-нибудь любопытный коп наложит на него лапу. Да не бойся, он не кусается. Только смотри не вздумай разворачивать. Я могу на тебя положиться". Я взял у эти ине сверток, потому что она мне понравилась. «Одни инстинкты и не намёк на логику сами судите отказалась сообщить что-то внутри но доверила мне сохранить его хотя и велела не разворачивать настоящая женщина до мозга костей особенно если бы еще причесалась умылась и пришила к пальто пуговицу словом взял её в нее сверток, напомнил что жду ее в четверть двенадцатого и попрощался когда она спустилась по семи ступеням на тротуар свернула налево к десятой авеню я запер дверь изнутри и посмотрел на сверток. Прямоугольный, длиной в 6 дюймов, около трех в ширину, толщиной пару дюймов. Приложив к нему ухо, я задержал дыхание, но ничего не услышал. Однако это еще ни о чем не говорило. Наука не стояла на месте, а в одном Нью-Йорке у Ниро Вулфа нашлось бы не менее трех дюжин врагов, с удовольствием отправивших бы его на тот свет с помощью адской машины. Не говоря уже о тех, которым был не по нраву я. Вот почему вместо того, чтобы отнести сверток в кабинет и оставить на моем столе или в сейфе, я пошел с ним в гостиную и там запихнул под диван. Если вас интересует, развязал ли я бичёвку и развернул ли свёрток, то я в вас разочаровался. К тому же, я был в перчатках. Уже больше недели, как покончив с делом Бригма, мы с Ульфом били баклуши, и мои мозги нуждались в тренировке ничуть не меньше, чем ноги и легкие. Поэтому по пути в банк а потом и обратно, я ломал голову над содержимым свертка. Отбросив дюжину предположений, которые меня мало прильчали, я пришел к выводу, что там находится алмаз Хоупа. А тот, что хранится в Вашингтоне, всего лишь жалкая копия. Я увлеченно разрабатывал эту тему. Например, каково настоящее имя Хэтти Эннис, где она живет и как ей удалось получить алмаз. А потому лишь подойдя к старому особняку из бурового песчаника, заметил, что на верхней ступеньке крыльца сидит именно та женщина, которую Вулф ожидает увидеть, когда я уговариваю его принять очередную клиентку. Возраст, личика, ножки, та их часть, что выглядывала из-под полы меховой шубки, все идеально соответствовало моему взыскательному вкусу. Мех я не определил, но точно не норка и не соболь. Когда я начал подниматься по ступенькам, женщина встала. У вас оригинальная уличная приемная, — сказала она. Вот только журнальчиков подкинуть бы не мешало. Я поравнялся с ней. Верх ее меховой шапочки доставала мне до носа. Надеюсь, вы позвонили в дверь, поинтересовался я. Представьте, да. Сквозь щель мне сообщили, что мистер Вулф занят, а мистер Гудвин вышел. Должно быть, мистер Гудвин это вы? Вы угадали. Я вынул связку ключей. Сейчас вынесу вам журналы. Какие предпочитаете? Давайте зайдем и посмотрим на них внутри. Вулф еще полчаса проведет в оранжерее, а она разожгла мое любопытство. Поэтому я открыл дверь и впустил незнакомку в прихожую. Затем, оставив на вешалке шляпу и пальто, ввёл ее в кабинет, усадил в одно из желтых кресел, а сам устроился за своим столом. В настоящее время у нас свободных должностей нет, произнес я. Но ну, вы можете оставить номер своего телефона. Только не звоните, мы позвоним сами. Очень остроумно фыркнула незнакомка, сняла шубку и положила ее на спинку кресла, явив моему взору довольно изящные формы, хорошо гармонировавшие с лицом и ножками. Ладно, кивнул я. Теперь ваша очередь. Меня зовут Тами Бакстер, сокращенно от Тамерис. Я еще не решила, какое имя выбрать в качестве сценического псевдонима. Что вам больше нравится, Тамми или Тамерис? Это зависит от вашей роли. Если в мюзикле лучше Тамми, а если в пьесе, например, Юджина Унила, Тамерис. Скорее всего, я буду играть девушку сидящую за одним из столиков в ночном клубе, девушку, которая в решающий момент вскакивает и говорит: "Хватит, Билл, пошли отсюда". Она небрежно махнула затянутой в перчатку рукой. Впрочем, какое вам до этого дело? почему вы не спрашиваете что мне от вас нужно я стараюсь отдалить эту минуту, поскольку всерьез опасаюсь что у меня этого нет хорошо сказано молодец только нужно было еще чуть-чуть выдержать паузу после слова минуту вот постарайтесь произнести эту фразу еще раз и не собираюсь я произнес ее так как ощущал вы актрисы все одинаковые я уже совсем была к вам проникся а вы меня сразу отбрили Итак, что вам от меня нужно? Она рассмеялась. Смех у нее был грудной, приятный. Я вовсе не актриса, я только собираюсь ею стать. И ничего особенного я от вас не требую. Хочу только узнать про свою домовладелицу мисс Эннис. Мисс Хэти Эннис, она здесь была? Я приподнял одну бровь. Здесь? Когда? Сегодня утром? «Сейчас узнаю». Повернув голову к двери, я громко заорал: "Фриц!" В коридоре послышался дробный топот. Когда Фриц вырос в проеме двери, я спросил: "Приходил ли кто-нибудь к нам, кроме этой дамы в мое отсутствие?" "Нет, сэр." Когда у нас посетители, Фриц всегда обращается ко мне "сэр". Сколько я не пытался его отучить. "А телефонные звонки были?" "Нет, сэр." "О'кей. Благодарю вас." «Сэр!» Фриц ушел, а Я обратился к Тами, Тамерис. Похоже, нет. Как вы сказали, ваша домовладелица? Она кивнула, добавив очень странно. А что вы просили ее зайти к нам? Нет, она сама мне сказала. Она ещё сказала, что прихватит с собой кое-что и пойдет к ней равуфу. «Насчет чего именно, она молчала. После ее ухода меня хватило беспокойство. Значит, она так у вас и не была? Вы же сами слышали, что сказал Фриц. А что вызвало ваше беспокойство? Вы меня поняли бы, если бы ее увидели. Она почти никогда не выходит. Да и тогда дальше, чем на кварталы, дома не отходит. Я бы не сказала, что она сумасшедшая, но явно не в себе. Именно поэтому я хотела пойти с ней. Мы все стараемся ее оберегать». Дом ее больше напоминает постоялый двор, но зато любой актер или человек, только пробующий себя в шоу-бизнесе, всегда может снять у нее комнату всего за пять долларов в неделю, иногда даже в рассрочку. Вот почему мы так к ней относимся. Остается только надеяться. Она осеклась и спросила: "Если она объявится, вы позвоните мне непременно", пообещал я. Тэмми Тэмрис продиктовала мне номер, который я послушно записал, после чего подержал ей шубку, помогая одеться. Честно говоря, я был озадачен. Помочь ей было нетрудно, но вот стоило ли? А вдруг ее на самом деле волновал алмаз Хоупа, который она прятала под матрасом, и знала или подозревала, что Хетти стащила его. Я бы с удовольствием предложил ей до прихода домовладельца посидеть в гостиной и полистать журналы. Но не посмел рисковать, когда на карту могла быть поставлена судьба драгоценного камня стоимостью миллион долларов. с другой стороны, я прекрасно давал себе отчет о том, с какими трудностями столкнусь, пытаясь уломать Вулфа встретиться с Хетти Эннис, а присутствие еще одной женщины в гостиной безусловно ведёт мои шансы на успех к нулю. Одно особу женского пола под своей крышей он еще иногда способен вынести, но двоих ни за что. Ровно в одиннадцать часов послышал жужжание лифта и последовавший знакомый ляск, с которым этот допотопный механизм останавливается в прихожей. Уф, вошел в кабинет, пожелал мне доброго утра, протопал к столу, разместил свою одну седьмую тонны в огромном сделанном по особому заказу кресле, просмотрел почту, кинул взгляд на настольный календарь и спросил: "Чек от Бригима пришел? Да, сэр. Я развернулся лицом к нему. Без каких-либо пояснений. Я уже отнес его в банк. А вот э, моя старинная слабость проявилась вновь, правда, в новом качестве. Какая еще слабость? недовольно пробурчал Вульф. «Женщины. Приходила одна незнакомка, и я сказал ей, чтобы она вернулась в четверть двенадцатого. Беда в том, что прежде я бы на такую ни за что глаз не положил. Неужели у меня так вкус испортился? Я этого не переживу. Словом, мне необходим ваш совет. К. Детский лепит. Нет, сэр. Я и в самом деле не на шутку ковстревожен. Вот посмотрим, что вы скажете, когда ее увидите. Я не собираюсь на нее смотреть. Тогда мне крышка. Она источает какое-то непостижимое обаяние. А ведь люди почему-то перестали верить, что ведьмы привораживают. Я и сам не верю. Кстати, встретиться с вами она хочет для того, чтобы показать вам некую вещицу, за которую обещано крупное вознаграждение. А пришла она к вам а не в полицию, потому что ненавидит копов. Что это за вещи, как к ней попало, я не знаю. Впрочем, это все ерунда. Вы то с ней за пару минут управитесь, А вот и мне что делать? Может, я уже околдован? Да, буркнул Вуф и потянулся к верхнему конверту в стопке почты письмо охотника за орхидеями из Венесуэлы я развернулся к своему столу и принялся затачивать и без того остро заточенные карандаши жужжание точилки действует ему на нервы я взялся уже за четвертый карандаш когда послышался рык прекрати значит она ведьма да я уделю ей две минуты Вы оцените мой подвиг по достоинству, только в том случае, если знаете, до какой степени Вулф не выносит незнакомых людей, особенно женщин, и насколько он ненавидит впрягаться в работу, а тем более после того, как только что получил чек на вполне приличную сумму. Ну да ладно. Итак, я сидел и предвкушал, как перекосится физиономия Вулфа, когда он увидит Хетти Эннис. Еще я подумал, что можно пока забрать сверток из-под дивана в гостиной и переложить в ящик своего стола. Но потом отказался от этой затеи. Пусть полежит там до ее прихода. Вулф тем временем закончил читать письмо из Венесуэлы и принялся за рекламный проспект от компании по производству увлажнителей воздуха. 11.17. Дверной звонок молчал. В 11.20 Вулф сказал, что ему надо продиктовать мне несколько писем, но он не хочет, чтобы его прерывали. В одиннадцать двадцать пять он встал из-за стола и прошествовал на кухню, возможно, чтобы продегустировать суп из каштанов, в который они с Фрицем решили впервые добавить эстрагон. В одиннадцать тридцать я забрал сверток из гостиной. «Черт с ней, подумал я. — «раз уж не может даже прийти вовремя. Отдам ей сверток прямо в дверях и распрощаюсь. Только я собрался вернуться в кабинет, как в дверь позвонили смотрев в одностороннюю стеклянную панель, я увидел Этти Энис. Однако кое-что в ней изменилось. К пальто была пришита недостающая пуговица, а вот лицо нуждалось в мытье еще больше, прежнего. Вся правая щека была заляпана чем-то темным. Растроганной пришитой пуговицы я решил выслушать ее оправдание по поводу опоздания, если оно вообще было. Но когда открыл дверь, Хетти стала падать на крыльцо. Не ничто, ни, ни звук, а просто вдруг начала сидать. Я бросился ее поднимать, но Хетти вырубилась. Тогда я, отшвырнул в прихожую свёртки, который все еще сжимал в левой руке, и втащив бесчувственное тело внутрь, ногой захлопнул дверь. Почти в ту же секунду прогремел голос Вулфа это еще что за чертовщина? Женщина, выдавил я, волоча ее к гостиной. В вертикальном положении я определил ее вес как фунтов, сто пятнадцать. Без сознания же она показалась мне куда тяжелее. Уложив ее на диван и придав удобную позу, я внимательно всмотрелся в беднягу. Дыхание было слабое, но ровное. Приподняв ее за талию, я подсунул ей под бедра две подушки, затем взял за запястье, и попытался нащупать пульс. Но тут сзади раздался голос Вулфа: "Вы доктора Волмара!» Я повернул голову. Приказание было отдано Фрицу, который выскочил на шум из кухни. "Постойте", сказал я. "Мне кажется, она просто в обмороке". Вздор, отмахнулся Вулф. «Женщинами обмороки не случаются. Это я уже слышал". Основания для подобного заявления у Вулфа были не медицинские, а чисто личные. Он свято убежден, что ни одна женщина никогда не падает в обморок без веских оснований. Например, получив удар дубинкой по голове. Все же прочие случаи чистейшее притворство. Это лишь малая талика его основополагающего принципа, что женщины всегда играют. Не обращая на него внимания, я проверил ее пульс, который был слабый и редкий, но особых опасений не внушал. Попросив Фрица принести мое пальто и открыть окно, я отправился в ванную за нюхательной солью. В ту самую минуту, когда я размахивал флакончиком ее под носом, а Фриц накрывал ее моим пальто, Она открыла глаза. Поморгав, она недоуменно уставилась на меня и даже попыталась было приподняться, но я удержал ее, приложив ладонь к лбу. "Я тебя знаю", еле внятно прошептала она. "Значит, я все таки добралась только до входной двери", напомнил я. "Вы свалились прямо на крыльце, мне пришлось затаскивать вас в гостиную. Лежите спокойно". Закройте глаза и переведите дух. "Бренди?" спросил Фриц. "Я не люблю бренди", прошептала она. "Чай. Я не люблю чай. Где моя сумочка?" "Принеси кофе", велел я. "Должна же она хоть что-то любить". Фриц отправился на кухню, Вульф же незаметно для меня улезнул. "Вот, понюхайте", сказал я вручая ей флакончик нюхательной соли и вышел в прихожее. Сверток валялся возле вешалки, а черная кожаная сумочка лежала на полу у стены. Я до сих пор не понимаю, как она туда попала. Однако, отвергая основополагающий принцип Вульфа, допускаю, что потерявшее сознание женщина способна за что-то цепляться. В гостиную я вернулся, когда пострадавшая уже почти скатилась на пол. Так она пыталась выдернуть из-под себя подушки. «Ты перепутал малый. Возмутилась Хетти, увидев меня. Подушки под голову подкладывают. Неужели ты мою голову от задницы не отличаешь? Гони сюда сумку. Я вручил ей сумочку. И Хетти, повернувшись на бок, оперлась на локоть и раскрыла ее. Должно быть, искала нечто вполне определенное, поскольку почти сразу попыталась ее закрыть. "Вложите туда", сказал я, протягивая ей свёрток. Хетти не взяла его. «Стал быть я еще жива. изрекла она. «Замерзла, как цуцик, но жива. Что нерволф не выносит тепла? Да здесь жарко, возразил я. «Семьдесят градусов. Просто во время обморока с крови что-то происходит. Держите свой сверток. И его открывал. Нет. Я знала, что на тебя можно положиться. Э, чёрт, голова кружится. Она откинула голову назад. Раз ты сыщик, скажи, чего бы он добился, убив меня? Ему ведь пришлось бы вылезти из машины, чтобы забрать мою сумочку, да? Наверное, если он охотился именно за сумочкой. Зачем же еще?» Она глубоко вдохнула, а потом еще раз. Он думал, что свёртк там. — Все из-за тебя. Наболтал каких-то глупостей про пуговицу, вот я и вернулась домой. Я уже месяц как собираюсь ее пришить, но ты меня доканал. Лет двадцать я ничего не меняла в одежде ради мужчин, а тут какой-то молодой нахал предложил купить мне пуговицу. Вот я и пошла домой, чтобы пришить ее. Она вновь перевела дыхание. Я сунул сверток в карман. А "Где находится ваш дом?" спросил я на 47-ой улице между 8-ой и 9-ой авеню. Вот почему я туда пошла. Только ты, малый, не задавайся и не вздумай предлагать купить мне краску для волос. Чтобы добраться до вас я собиралась сесть на автобус на 9-ой авеню. Когда я шла по 47-ой улице, какая-то машина выскочила сзади меня на тротуар и У — Ударила, вот сюда она прикоснулась к своему правому бедру бордюр должно быть помешал не то этот гад сбил бы меня а так ударил он меня не очень сильно но я все равно споткнулась и упала наверное несколько раз перевернулась потому что я шла ближе к проезжей части а в себя пришла у стены здания это и есть Мира волф В это время дверь из кабинета открылась, и в проеме возник мирров Ульф, хмуро нас разглядывавший. Я утвердительно кивнул ей и сказал Ульфу: "Мисс Хети Энис она как раз объясняет мне, почему опоздала к назначенному часу. Она ходила домой на сорок седьмую улицу, а на обратном пути на тротуар вылетела машина и ударила ее. Я знаю, что здесь нет стула который способен вас выдержать, но она должна еще какое-то время побыть в горизонтальном положении. Я вполне способен постоять две минуты, желчно произнес Вулф. — Надо же. не похоже, заметила Хетти. Из вас бы замечательный фальштав получился. Закончите свой рассказ, попросил я. А потом эта машина уехала, наверное, Когда я поднялась, ее уже и след простыл. Мужчина и женщина помогли мне встать. Потом еще какой-то мужчина подошел, но ну, все кости были целы, я смогла идти сама. Вот я и пошла. Правда, карабкаться в автобус мне не улыбалась. Теперь я уж старалась держаться ближе к домам, а после каждого квартала останавливалась передохнуть. Даже не знаю, как мне удалось преодолеть два последних квартала. Откуда ты узнал, что я стою у дверей, если я обрякнулась в обморок? Вы позвонили, я успел вас подхватить. И ты меня принёс сюда. А надо же. А я и не помню. Что за невезуха? Мужчина тебя на руках носит, а ты вырубаешься. Вулф шагнул вперёд. Послушайте, мадам. Я сказал мистеру Гудвину, что смогу уделить вам только две минуты. Эти приподняла голову, а я подложил под нее подушку. Спасибочки, произнесла она. Ну и денек выдался. Малый меня на руках носит, а Фалштаф аж целых две минуты выделял. О! вот еще и кофеек принесли. Приход Фрица немного разрядил обстановку. Дело в том, что Вулф рассматривает любого человека, которого кормит или поит в нашем доме, как гостя. А это означает, что он должен его ублажать, в определенных пределах, конечно. Не мог же он приказать мне выгнать ее, когда я оставил под нос, а Фриц наливал ей кофе в чашку. Поэтому Вулф только стоял и хмурил брови. Когда Хети отхлебнула кофе, он разлепил губы. По словам мистера Гудвина. Вы упомянули какое-то вознаграждение. О чем идет речь? Хетти присела и сняла шерстяные перчатки. Отпив еще немного, она сказала: М -м, славный кофеек. Сперва я расскажу, как это ко мне попало. Мне принадлежит дом на 47-й улице. Старый. Я родилась в нем». Она сделала еще глоток. Вы знаете, что все актеры чокнутые. И не только они, пробурчал Вулф. Возможно, вы правы, но они все равно какие-то особенные. Не скажу, что обожаю актерскую братью, но все таки отношусь к ней с теплотой. У отца был собственный театр. От моего дома до таймс Square лишь 8 минут ходу. А мне одной достаточно комнаты и кухни, поэтому остальной дом в их распоряжении, независимо от того, способны они платить или нет. Сейчас у меня пятеро жильцов: трое мужчин и две девочки, причем все пользуются кухней. Они сами застилают постели и должны содержать свои комнаты в порядке. Правда, порядок не все соблюдают. Моя комната расположена на втором этаже. Прошу прощения, перебил я Вулф. Давайте перейдем ближе к делу. Сейчас перейду, Фальштаф. Дайте, даме выговориться». Она пригубила кофе. А. Недурно. Так вот, по фасаду на первом этаже находится гостиная. После смерти моей матушки, Господи, упокой ее душу, в гостиную никто не заходит. Я сама заглядываю лишь раз в неделю, чтобы проверить все ли в порядке. А вчера днем, когда я туда зашла, из-под пианино выскочил мышонок и юркнул за книжные полки. Вы верите, что мышь может вскарабкаться по ноге женщины? Нет, отрезал Вулф. Я тоже, но я взяла со стойки зонтик и потыкала им за полками. Да чертов, мышонок куда-то забился и вылезать не захотел. Задней стенки у книжных полок нет, поэтому я начала вынимать книги, чтобы его поймать. На нижней полке у меня стоит десятитомная история 13 колоний и подборка маколия. Я, значит, чай то вынула, а мышь как сквозь землю провалился. Удрал, должно быть, пока я за зонтиком ходила. Зато позади всех книжек я обнаружила небольшой сверток, который прежде в глаза не видела. Я его понятно развернула, ну и и... все сразу поняла. Если я отнесу это копом, то тю-тю. А мы с вами можем награду поделить на троих. Я имею в виду вас, меня и вашего малого. Это я, представился я, перехватив насупленный взгляд Вулфа. Что там? Она повернула голову. Малый, покажи ему. Я вынул сверток из кармана, сел на стул, развязал бечевку и развернул бумагу. Внутри оказалась пачка новеньких 20 купюр. Я отогнул один краешек, затем другой. Все двадцатки. Ну вот. Не отдавать же такое добро копам, фыркнула Хетти. А он, значит, понял, что я нашла сверток и попытался меня угробить. Сколько там, Арчи? буркнул Вулф. Толщина пачки около двух дюймов. Один дюйм это примерно двести пятьдесят бумажек, следовательно, около десяти тысяч долларов. Мадам, вы только что сказали, что он попытался, как вы выразились, угробить вас. Кого вы имели в виду? Кого именно из них, точно не знаю. Она поставила чашечку на столик и снова наполнила ее из кофейника. Может быть, речь даже идет об одной из моих девушек, хотя я в этом сомневаюсь. Впрочем, я скорее в дверь позвонили положив деньги, бумагу и бичёвку на стул, я выбрался в прихожую посмотреть, кого там еще нелегкая принесла. На крыльце торчал невысокий, сутуловатый незнакомец в сером пальто и фетровой шляпе, надвинутый почти на лоб. Прежде чем отпереть входную дверь, я плотно закрыл дверь в гостиную. Да, сэр? Он вытащил из кармана кожаной корочки, раскрыл и протянул мне. Так. Министерство финансов Соединенных Штатов. Секретная служба. Альберт Лич. Хотя на фотоснимке шляпа отсутствовала, это несомненно был он. Я вернул ему удостоверение. Меня зовут Альберт Лич, представился он. Да, я проверил, кивнул я. Я бы хотел побеседовать с мистером Вулфом и мистером Гудвином. Мистер Вулф занят, а мистер Гудвин это я. Могу я войти? Признаться, щекотливая ситуация сложилась. Я почуял неладное в ту же минуту, как увидел его удостоверение. Да, двери и стены на первом этаже у нас звуконепроницаемые, но впускать его в кабинет или даже в прихожую, когда Вольф с Хетти находились по соседству в гостиной, мне все равно не улыбалось. С другой стороны, снаружи повалил снег, а навеса над крыльцом не было. Там уж меня так и подмывало узнать, зачем он к нам пожаловал. Я чуть попятился и впустил его. Извините, но мистер Вулф занят, напомнил я. А я должен ему помогать. Поэтому, если вы расскажете мне зачем, конечно. Альберт Лич снял шляпу. Да, волосы жидковаты, хотя лысым его, наверное, будут обзывать только годика через два. Меня интересует женщина по фамилии Бакстер. Та Эмилис Бакстер или Тамми Бакстер. Она у вас? Нет. Ей лет двадцать пять? — рост пять футов и четыре дюйма, светло-карие глаза вес сто двадцать фунтов, меховая шубка и пушистая шапочка. Очень похоже, кивнул Лич. Утром была. Пришла в десять двадцать без звонка и приглашения, а ушла в десять тридцать. — Она больше не возвращалась. Нет. И не звонила? Нет. Хм. Меня интересует еще одна дама. Хетти Эннис. Она здесь была? Я склонил голову на бок. — Послушайте, мистер Лич. Не сочтите меня грубияном, Ну какого черта? Мы с мистером Вулфом лицензированные частные сыщики и не привыкли впустую разбазаривать свое время. Да я слышал про Хетти Эннис. Мисс Бакстер спросила, была ли она у нас, и я ответил, что нет. Она также попросила меня позвонить, если эта женщина появится, но я вряд ли уважаю ее просьбу. Что если этой Хетти Эннис взбредет в голову стать нашей клиенткой? Что если она не захочет афишировать приход к нам? Словом, оставим эту тему. Гудвин, между прочим, я представляю американский закон. Я правительственный агент И что из этого?» Я хочу знать, приходила ли к вам сегодня Хетти Эннис. Я требую, чтобы вы ответили. Спросите лучше ее. Мисс Бахстер оставила мне номер их телефона. Дать вам. Он у меня есть. Альберт лично хлобучил шляпу. «Гудвин, Я знаю вашу с Вулфом репутацию. Может с нью нееркской полицией ваши штучки исходят вам с рук?» Но не советую играть в кошки-мышки с секретной службой. Зарубите это себе на носу. Гудвин. И он вышел, даже не удосужившись прикрыть за собой дверь. Заперев дверь, я направился в кабинет. Достал из стола Вулфа самую сильную лупу, вынул из сейфа новенькую 20 банкноту и вернулся в гостиную. Вулф по-прежнему стоял, хмуро взирая на Хетти которая продолжала распинаться до-то перед моим уходом. При моем появлении она запнулась на полуслове, но тут же спохватилась и напустилась на меня. О, ты как раз вовремя, малый. Он пудрит мне мозги, говорит, что мы никакого вознаграждения не получим. А я О, э, э, Что ты делаешь? Прихватив пачку купюр, я подошел к подоконнику, взял верхнюю из них, положил рядом с двадцаткой принесённой из сейфа и принялся отличать с помощью лупы. Мне хватило одной минуты. Тогда я взял нижнюю двадцатку. Тот же результат. Вынул одну бумажку из середины наугад, и вновь то же самое. Засунув нашу двадцатку в карман, я подошел к Вулфу и Хетте. Вознаграждение нам все таки светит, объявил я, Причем вполне официальное. Это фальшивки. Все как одна. Глава вторая.